Глава 14 Ты хладнокровная, лживая дрянь. А ты больной на всю голову ублюдок! После этих криков раздался хлопок двери, за которым последовал еще один удар видимо, мужчина, в котором Дементьев без труда узнал Варнаса благодаря характерному акценту, не сдержался и напал на захлопнувшуюся перед его носом дверь. Драма разыгрывалась на втором этаже, скорее всего, у порога комнаты Виктории Клениной. Но Дементьев и Ястребов стали ее невольными свидетелями, находясь этажо выше в комнате, из которой только что вынесли тело Инны Клениной. «Высокие отношения», – прокомментировал Андрей Ястребов, наблюдая за тем, как еще один криминалист фотографирует и упаковывает в пакеты пустые бутылки и бокалы. «Они женаты». «Они в разводе», – хмыкнул Дементьев. «Странно», – удивился Ястребов. «У меня с женой после развода отношения наладились. Не сразу, конечно, но заметно лучше стали». «Они всего полгода как в разводе Ага. «Ну, тогда понятно». «Лучше скажи мне что-нибудь по второму убийству», – попросил Дементьев. Обсуждать с Клоки Вики и Повелса ему было не очень интересно, да и поддержать разговор оказалось нечем. У него жены не было ни бывшей, ни настоящей. С таким везением и будущее не предвидится. Зато вторую ночь подряд у него под носом убивают человека, а у него по-прежнему нет ни единой зацепки. «Торопышка был голодный», – проворчал Ястребов. Вот чего ты всё время гонишь. «У меня тут, видишь, люди умирают всё время», нарочито беззаботным тоном сообщил Дементьев. «Хотелось бы в этом разобраться до того, как наступит ночь и в ящик сыграет кто-то ещё. Хотя бы когда она умерла и как?» «Умерла она ночью, с часу до четырёх, сейчас точнее не скажу, судя по тому, что никаких внешних повреждений нет, это или яд, или сердце. А судя по тому, что она молодая и здорова, скорее всего, яд». «Достаточно тебе?» «А когда ее отравили?» «Задолго до смерти или...» «А ты смешной, Дементьев!» Ястреба хлопнула его по плечу. «Я тебе это по звездам должен прочитать?» «Я же даже не знаю, какой это яд. Вот проведем вскрытие, экспертизу, тогда и скажу». «А с Насковым ты уже успел поработать?» «Это со вчерашним твоим жмуриком?» «Только начал вчера, могу сказать, более точное время смерти. С полуночи до часа. Пока, ну, больше ничего». Полный официальный отчет будет завтра. «Тогда вот что скажи». Дементьев проводил взглядом эксперта, который закончил фотографировать и собирать улики, и вышел из комнаты. «Его мог убить невысокий мужчина, а высокая сильная женщина». «Сильная и независимая?» – хохотнул Ястребов, но, заметив во взгляде следователя недоумение, тут же осекся. В смысле, физически сильная. «Могла, наверное, просто сила там нужна была серьезная». Но если женщина в свободное время жмёт штангу и к тому же психопат, то могла. А что, у тебя есть на примете годная подозреваемая? Что-то в этом роде. Вздохнул Дементьев. Но я пока не уверен. Ну, ты проверяй, я поехал работать. Ястребов протянул ему на прощание руку, которую Дементьев рассеянно пожал, думая уже о чём-то своём. Едва за криминалистом закрылась дверь, Дементьев достал из кармана смартфон и набрал номер Серёгина. Поскольку тот занимался сбором информации, он не стал гонять его снова в область, велев продолжать работать в городе. Но сейчас ему была нужна часть этой информации. «Что там с трагической гибелью бывшего мужа Инны Клениной?» Спросил он без лишних приветствий. «Да ничего такого», – отозвался Серегин. «Сбили его, когда он вышел с работы. Он перебегал дорогу в ста метрах от светофора. Там переулок довольно узкий, движение слабое. Там все так ходят. Было несколько свидетелей, но номер машины никто не запомнил. Судя по материалам в деле, свидетели сошлись только в том, что его сбил седан, иномарка. А вот по поводу самой марки мнения разошлись, как и по цвету машины, что самое странное. Вообще, есть некоторое ощущение, что дело намеренно завалили. Я хочу сказать, поначалу свидетели довольно слажно говорили о серебристой, недорогой и не новой иномарке. Некоторые даже называли конкретно «Хендай», а потом вдруг появились свидетели, которые утверждали, что это была новая «Лада». А кто-то даже засвидетельствовал, что машина была красной. Нормально. В итоге дело так и осталось нераскрытым. Какую машину объявлять розыск был непонятно, по горячим следам никого не нашли. Понятно. А вот я тебе там дал списочек гостей вчера. Там есть Ольга. Посмотри, по её данным, была ли в то время на неё зарегистрирована какая-то машина. Это мне в базах ГИБДД надо смотреть. Давайте я вам лучше перезвоню минут через пять. «Договорились». Дементьев отключился и спустился на первый этаж. На этот раз никого не заставляли ждать в гостиной, кроме Нелл, которая молча курила на диване, несмотря на то, что хозяева не приветствовали курение в доме. Сами хозяева, Кирилл и Настя, ожидали поблизости на кухне. Дементьев кивнул оперативнику, давая понять, что тот может быть свободен, а потом сел рядом с Нелл. Так как будто даже ничего не заметила. Она сидела, уставившись в одну точку и почти не шевелилась не считая движения рукой, когда она подносила сигарету к рту, чтобы затянуться. Пепел падал сам, попадая то на ее одежду, то на обшивку дивана, то на пол. «Ее уже забрали?» – неожиданно спросила Нел, давая понять, что она все-таки заметила его присутствие. «Да», – лаконично отозвался Дементьев. Он не знал, изображает ли эта женщина скорбь по подруге или действительно скорбит. Ему казалось, что изображает обычно более эмоционально, со слезами, причитаниями и обмороками. Глаза Нелл оставались сухими, внешне она выглядела совершенно спокойно. Только ее оцепенение и почти посеревшая кожа выдавали переживания. Ему казалось, что такое очень сложно сыграть. «Вы меня арестуете?» «Пока как минимум задержу. До выяснения. Вы же понимаете, что Инна умерла, находясь с вами в запертой комнате». «Понимаю». Равнодушно отозвалась Нелл, не замечая, что уже скурила сигарету до фильтра. Дементию пришлось самому забрать у нее окурок и бросить его в камин. «Что там было, Нелл? спросил он, внимательно разглядывая его лицо в поисках малейших признаков фальши. «Как вы не заметили, что она мертва?» «Я была пьяна. Так как не была уже много лет, я думала, она уснула. Ее вообще как-то очень быстро развезло, но я думала, что это с непривычки или от стресса. Я выходила из комнаты за добавкой». Когда вернулся, она уже спала, я не стал ее будить, просто продолжил пить, пока не отключилась. «Вы запирали дверь?» «Да, я оставила ее открытой только на то время, когда уходила. Мозги уже не соображали, утром дверь была заперта». «Значит, если кто-то и мог попасть в комнату, то только в тот период, когда вас не было. Как долго вы отсутствовали?» «Да, минут пять-десять, она пожала плечами». Сколько нужно времени, чтобы спуститься вниз, взять две бутылки из винного шкафа и подняться обратно? Вот столько меня и не было. И вы никого не встретили по дороге на кухню? Никого не видели? Она отрицательно покачала голову и болезненно поморщилась. Кажется, это было первое проявление эмоций на ее лице. Как я могла ее оставить? Прав был Кирилл, мне нельзя пить, я становлюсь дурой. Да кто не становится? Вздохнул Дементьев. «Я так понимаю, утром вы тоже не хотели ее будить. А карту вы не заметили?» Она лежала рядом с ней на кровати. Очередную карту честного жителя со светловолосой добродушной женщиной на картинке эксперта нашли почти у самого лица погибшей. Меня так штормило, что я едва не падала. Тихо призналась Нелл. И все внимание мне пришлось сосредоточить на том, чтобы добраться до кухни и найти таблетку аспирина. Дементьев хотел спросить что-то еще, но у него зазвонил телефон, поэтому он встал и отошел в сторону, чтобы Нел случайно не услышала голос Серегина в трубке. «У вашей Ольги была машина в то время», – радостно сообщил тот. «Серебристый Хендай, представляете? Шестилетний, она продала его через полгода после гибели мужа Инны. Больше машин не покупала». Дементьев не сдержался и посмотрел на Нел. Та тоже смотрела на него, причем как будто знала, о чем он разговаривает с коллегой. Может быть, у него на лице в этот момент всё было написано? Его замешательство и разочарование? Или она умела читать мысли? Ладно, я понял, спасибо. По девушке, о которой писал Степан, что-то появилось? Да побойтесь бог, Владимир Петрович, возмутился Серёгин. Откуда? Да мало ли. Короче, я сейчас забираю её, будем разбираться. Хорошо, я проверю ещё несколько известных мест, где собираются мафиози, а потом буду ждать вас в отделении. Дементьев зачем-то кивнул, как будто лейтенант мог его видеть. А потом вернулся к дивану. Нел продолжала вопросительно смотреть на него, ожидая, что он будет делать дальше. Из кухни показались Кирилл и Настя. «Что дальше, Владимир Петрович?» Поинтересовался Кирилл. Настя стояла позади него и чуть в стороне, что показалось Дементьеву странным, но он не придал этому значения. «Я забираю Ольгу в город», – объявил Дементьев. «Для формального допроса и, вероятно, задержания». Кирилл только понимающий кивнул. Дементьев отметил про себя, насколько подавленным он выглядит. Шутка ли дело? В течение нескольких месяцев потерять сначала брата, а теперь и сестру. Причем при столь страшных обстоятельствах. Пожалуй, для такой ситуации он еще держится молодцом. Нелл известие о своем задержании тоже восприняла на удивление спокойно, как будто не сомневалась в подобном развитии ситуации и заранее успела подготовиться к нему. Она встала с дивана и призывно протянула руки вперед. «Наденьте на меня наручники». Едко поинтересовалась она. «Не думаю, что в этом есть необходимость». Она выглядела как будто даже немного разочарованной. «Владимир Петрович, а что с остальными гостями?» Уточнил Кирилл. «Все могут быть свободны, но передайте им, что каждый может понадобиться нам снова. Если появится новая информация, новые вопросы, поэтому пусть далеко не уезжают и остаются на связи». Дементьев не ошибся насчет наручников. Нелл, они были совершенно ненужны, она даже не оправдывалась, и то, что не пыталась бежать. Спокойно села к нему в машину на переднее сиденье и подала голос только один раз, когда они выехали с проселочной дороги на шоссе, спросив, можно ли здесь курить. Дементьев разрешил, он бросал на нее косые взгляды с тех пор, как они отъехали от дома к Ленинах, но только теперь решил спросить. «Какую карту вам на самом деле прислали в тот день?» – вы ведь солгали, мне, когда сказали, что не запомнили ее. Солгала. Равнодушно признала Снелл. Ведь так и положено по игре, разве нет? Никто не признается другим в том, что ему при сдаче досталась карта мафии. Так вы мафия. Карта при вас? Нет, я оставила ее дома. В этом я не лгала вам. Я действительно в тот момент ничего не поняла и оставила карту в ящике на кухне. Только когда услышала письмо Степана, поняла, что это за карта. Но Инну я не убивала если это был ваш следующий вопрос. Нет, этот вопрос я не собирался задавать, признался Дементьев. Он глупый, вы не считаете? Если человек хочет признаться, он признается. А если нет, то он никогда не скажет правду. Так какой смысл? Вы забавный, констатировала Нел все тем же бесцветным голосом. Она даже не смотрела на него, предпочитая пялиться в окно. Не похоже на мента. «А вы раньше имели удовольствие общаться с моими коллегами?» Он тут же зацепился за эту фразу. «Немного». «Когда?» «Когда погиб Борис, муж Инны?» Нарочито будничным тоном уточнил Дементьев. Она вздрогнула и, наконец, повернулась к нему. На ее лице обычно столь невыразительным, сейчас явственно читались удивление и испуг. «Я не понимаю, о чем вы...» Процедила она, словно ей внезапно свело челюсть. Ой ли Пыркнул Дементьев. «Нелл, не прикидывайтесь веником, вам не идёт. Кто-то прислал вам карту мафии ещё до того, как вы решили поехать сынный, на чтение завещания. Этот кто-то знал, что вы поедете. И он что-то имел в виду. Я не думаю, что вы убили Носкова или свою подругу. Но полагаю, что неизвестная и затеявшая эту игру знает о том, что вы убийца. А вы убийца, Нел, иначе это не назовешь. Вы совершили наезд на Бориса, который был вашим любовником и мужем Инны. Не знаю почему, может быть, вы были оскорблены, узнав, что он женат, и хотели отомстить. Но это ваш серебристый хендей видели на месте преступления. Вам удалось замять дело, возможно, вы дали кому-то взятку, а потом продали машину, но кто-то узнал об этом. Кто это может быть, Нелл? потому что я уверен, что именно он и убил Инну, и Носкова тоже, и, скорее всего, Степана и остальных». Нелл замотала головой, кажется, еще в тот момент, когда он назвал ее убийцей, но заговорила лишь тогда, когда он замолчал. Ее равнодушие и апатию как рукой сняла, теперь голос звучал эмоционально и как-то слишком высоко, как будто принадлежал не ей вовсе. «Я не хотела убивать Бориса, не собиралась этого делать. Я ехала просто с ним поговорить, ну, устроить сцену, то есть». «Устроить сцену», – не поверил Дементьев. Он даже на несколько секунд отвлекся от дороги, чтобы посмотреть на нее. «Вы». Я тогда была совсем другой. Она скривилась, как от зубной боли. Веселая, бесшабашная, с кучей друзьяшек и любовников вечеринок через день. И трезвая была тоже в лучшем случае через день. А точнее, просто бывали дни, когда я была пьяна в стельку, и дни, когда я была лишь слегка на веселе. И скандалы я тоже любила, они подстёгивали, вырабатывали адреналин, помогали работать. Я прям вся горела после них. Заводили не хуже секса. Так что я поехала для этого. Но была мертвецки пьяна. Как садилась в машину, ещё помню, как ехала уже смутно. Помню, собиралась дождаться его, а когда увидела, решила подъехать поближе. А дальше помню только, как его перекидывают через мой капот. Она закрыла лицо руками, словно пыталась избавиться сейчас от этого видения. Инна знала? Да. Она почти простонала это слово. Она-то и попросила Кирилла что-то сделать. На тот момент мы уже успели сдружиться немного. Или она решила, что я наказала его за нее, не знаю. Стойте. Так это Кирилл вас отмазал? А кто же еще? Она горько усмехнулась и снова потянулась за сигаретами. Два часа мне мораль читал проповедник Хренов. Он у них великий решатель всех проблем, я же вам говорила. Не только проблем Степана, всех. Он взял с меня слово, что я брошу пить или как минимум никогда не сяду за руль пьяный. Мне было проще завязать совсем, потому что после минимальных доз алкоголя я теряю контроль. Машину я продала от греха подальше, чтобы больше никогда... Кирилл использовал какие-то свои связи, мы заплатили кому надо и похоронили эту историю вместе с Борисом. Значит, об этом знали Инна и Кирилл. А его жена, другие брат с сестрой. В этой семье все про всех все знают. Она вздохнула. И про это знали и Вика, и Степан, и Настя, наверное, тоже. Кто еще мог знать? Она, пожала плечами глубоко затягиваясь. Допуская, что Варнас, если Вика ему рассказала. Сергеи? Вряд ли. Они уже расстались тогда. А вот Степан мог растрепать кому угодно мелкие засранец, подозревая, что Вика и Инна так боялись его завещания именно потому, что он мог что-то рассказать и про них. Не думаю, что моя история их единственная семейная тайна. Дементьев вспомнил, как Вика попросила у него список, прилагавшийся к завещанию. Под предлогом поиска знакомых фамилий и как молниеносно она успокоилась, едва увидела его. Все правильно, она не могла за это время прочитать список, но этого времени было более чем достаточно, чтобы убедиться в том, что Дементьеву передали всего лишь список имен, а не какую-то тайную записку. Вика Кленина действительно боялась раскрытия какой-то тайны. «У вас есть идеи, что это могло быть?» Нел покачала головой. «Я ведь не член семьи, меня не посвящали». Они оба замолчали, поскольку Нелл больше ничего не могла рассказать по поводу Бориса, а Дементьеву требовалось несколько минут тишины, чтобы обдумать все, что он узнал. — В семье кто-то еще фанатеет от мафии? — поинтересовался он, когда первая порция информации улеглась в голове. — Я имею в виду еще кто-то, кроме Степана. — Без понятия. Никогда ни за кем не замечала. Пожал плечами Нелл. Инна точно не увлекалась. Кирилл или Вика, знаете, одинаково плохо представляю хирурга и эту мадам за игрой. А что? Не могу понять, имею ли я дело с психопатом, который помешался на игре, или с человеком, который через антураж игры пытается что-то рассказать. Не зря ведь он так тщательно раздает карты. Кирилл заявил, что у него был доктор. Он и по жизни доктор. Вам дали карту убийцы, потому что вы есть убийца. Даже у Носкова честный житель, изображенный на картинке, был однозначно похож на юриста. Женщина на карте Инны в целом похожа внешним видом. Нел повернулась к нему. На ее лице внезапно появилось понимание. «Вам ведь тоже выдали карту?» Дементьев молча кивнул. «Комиссара?» Еще один кивок. Она фыркнула, тихо выругалась и полезла в пачку за новой сигаретой. «Думаете, это плохо?» – уточнил Дементьев видя такую реакцию. «Для вас определенно. Убийца взял вас в игру, и это означает, что ночью вы можете стать такой же жертвой, как и все остальные. Рекомендую подружиться с Путаной или с доктором, или с обоими. Будут спасать вас через ночь, потому что Путана не сможет спасать две ночи подряд». «Я и сам могу за себя постоять», — оскорбленно заметил Дементьев. «У меня и оружие есть, когда требуется». «Оно вам не поможет, если кто-то серьезно настроен соблюдать правила. Он найдет способ от вас избавиться. Только две карты в игре способны защищать комиссара, среди них нет. А мне кажется, что убийца, кем бы он ни был, серьезно настроен соблюдать правила. Это он продемонстрировал ночью». «Что вы имеете в виду? Не понял Дементьев. Он снова на секунду отвлекся от дороги, на которой все равно ничего не происходило, чтобы постоянно смотреть на нее. Я имею в виду тот нож, что торчал из двери комнаты Алисы. Нам дали понять, что если бы она не ночевала в комнате доктора, ее бы убили. Постойте. Но за ночь мафия убивает только одного, возразил Дементьев. Это он хорошо усвоил, пока читал правила. «Если бы собирались убить Алису, но ее спасла карта доктора, то второго убийства не произошло бы». «Нож, Дементьев!» Мел посмотрел на него, как на идиота. «Вы ничего не забыли?» «Карта, которая лежала на кухонном столе. Маньяк изображен с ножом. Вы считаете, что у вас остался один убийца, раз вы поймали меня, а мафии было заявлено две?» «Так у меня для вас плохая новость». «У вас всё равно двое убийц, один из них маньяк, поэтому за ночь у вас легко может нарисоваться два трупа». «Постойте, но в СМС про маньяка ведущий ни слова не сказал», — возразил Дементьев. «Да и разве карту сдают в открытую? Ведь тогда непонятно, кому она предназначается». «Тут вы правы», — озадаченно протянула Нелл. «Но что-то ноша карта должны значить». Дементьев не мог не заметить, что его собеседница отлично ориентируется в игре и все схватывает на лету. «Вы неплохо в этом разбираетесь», — как бы между делом заметил он. «Я играла когда-то. Не до фанатизма», — тут же заверила она. «Среди моих друзей мафия одно время пользовалась популярностью, но это было давно. Специальной колодой мы, правда, не играли, брали обычную. Но с правилами вы хорошо знакомы». «Достаточно хорошо, чтобы понимать, что не доживу до вечера». Дементьев снова отвлекся от дороги, чтобы удивленно посмотреть на нее. Она сказала это так спокойно и буднично, но вместе с тем так уверенно. «Почему?» «Потому что вы меня арестовали, и никто не воспрепятствовал, значит, они согласились». «Я вас пока не арестовал, только задержал для допроса», — поправил Дементьев. «Какая разница?» — она презрительно фыркнула. «Вы, играющие карта, другие тоже — это линчевание. Честные жители выбрали своего подозреваемого и вы должны его линчевать. По крайней мере, им повезло, они выбрали мафию». «Да что вы несёте?» Дементьев начал злиться. «Я вас сейчас отвезу в отделение, возьму ваши показания отпущу под подписку. Не знаю, как в других случаях. А при мне во время допроса никого по почкам не бьют, так что причин не пережить этого у вас нет». Нел рассмеялась в голос. Это прозвучало абсолютно неуместно и очень нервно от того зловещая. «Какой же вы наивный, Владимир Петрович. Я очень сомневаюсь, что убийца ждет этих действий от вас. Так что наверняка подстрахуется и найдет возможность соблюсти правила игры. Он псих, а психи изобретательны». «Вы догадываетесь, кто он? Или просто делаете вывод о том, что он псих?» «Догадываюсь», — кивнула Нелл. Что? «А кто нас всех собрал?» Дементьев снова повернулся к ней, непонимающе нахмурившись, но спросить ничего не успел. Они как раз выехали на пустынный перекресток на свой законный зеленый сигнал светофора. Но это не помешало какой-то большой черной машине выскочить им на перерез. Нелла ее даже не заметила. Она как раз повернулась к следователю, собираясь продолжить свою мысль, зато машину увидел сам Дементьев. К сожалению, слишком поздно. У него не было на реакцию и полсекунды. Сильный удар развернул их машину и выкинул ее на встречную полосу. К счастью, почти пустую.